Глава 42. Возле остановки, примыкавшей к тыльной стене полицейского отделения, Дэнни замедлила шаг. Посмотрела на старое здание. Это место больше, чем любое другое, служило ей домом. Она и представить себе не могла, что когда-нибудь ее отсюда выставят. Здесь, на пустынной остановке, она впервые поняла, что должен был чувствовать ее отец, в последний раз закрывая за собой двери полицейского отделения Хадли. Он отдал этой работе больше, чем любой другой офицер, но в последний год жизни от него отвернулось большинство бывших коллег, людей, которых он считал друзьями. На следующее утро, после того, как Джек явился домой с разбитым лицом, заплывшим глазом и кровоточащим носом, Дэнни опять приехала в Лавендер Гарденс. Был уже почти полдень, но в квартире царила тишина. Она направилась к сараю, отсчитала шестой горшок, нашла ключ от квартиры и вошла. На кухонном столе стояла пустая бутылка из-под виски, рядом — вторая, уже наполовину выпитая. Сердце у неё ухнуло куда-то вниз. Она поднялась наверх в спальню отца. «Который час?» — спросил тот, услышав, как открывается дверь. «Почти полдень», — ответила она. «Здесь очень душно. Я открою окна». «Не смей ничего трогать!» — рявкнул он в ответ. «У тебя пять минут, чтобы привести себя в порядок», — сказала она. У меня в сумке есть парацетамол, если хочешь». Отец что-то буркнул. Она вышла из комнаты и по коридору направилась к спальне, которая многие годы принадлежала ей. Толкнула дверь и с недоумением уставилась на противоположную стену. Её постеры с Гарри и Лемом исчезли, как и коллекция пингвинов под окном. Стена была увешана сотнями фотографий. Окно закрывала большая белая доска, также утыканная фотографиями и испещрённая записями дат. Дэнни встала перед стеной. Фотографии контейнеров-возов соседствовали со снимками грузовиков. Снова и снова повторялись изображения водителей, выходящих из кабин напротив склада строительных материалов. К белой доске были прикреплены сотни фотографий одной и той же женщины. Под каждым снимком были едва разборчиво написаны даты и место. Их соединяли хаотично пересекающиеся стрелки. Смысл увиденного от Дэнни ускользал — Всё это напоминало каракуле душевнобольного. Шум за спиной заставил её резко обернуться. «Пап, ты меня напугал!» Она смотрела на застывшего в дверях отца. Синюшный отёчный глаз, посеревшая белая футболка, свисающие мешком, видавшие виды спортивные штаны. «Что это?» — спросила она. «Держись подальше от моего расследования!» — рыкнул он в ответ. «Я уже говорил, тебе это не касается!» «Ради бога, пап!» «Посмотри на себя. Ты подрался не просто с каким-то там водителем грузовика. Это был один из тех, за кем ты следил. Бизнес Бакстеров. Что, черт возьми, ты пытаешься доказать?» Оскорбленный Джек гаркнул на дочь. «Это моё расследование. Я сам разберусь». «Разберёшься? Ты больше не действующий офицер. И это не расследование, это преследование». Дэнни подошла к белой доске. «Это Бетти Бакстер, не так ли?» — сказала она, глядя на повторяющиеся изображения женщины, входящие и выходящие из дома. «А это кто?» — спросила она, указывая на многочисленные фотографии молодого человека. «Ее сын — Берти», — сердито ответил Джек, вошел в комнату и повернул белую доску лицом к окну. «Я же сказал, это не твое дело!» Дэнни вздохнула, призывая все свое терпение. Затем протянула отцу руку. Папа! С этим пора заканчивать.